От слов своих осудишься. Материтесь на здоровье. Если поразмыслим над изречениями из Ветхого Завета, которые будут приведены ниже, и словами Христа из Нового Завета, вынесенными в заголовок, получим еще одно доказательство преемственности всех учений. Откроем Ветхий Завет. Отборное серебро. Язык праведного, сердце же нечестивого – ничтожество. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенное. Речи нечестивых – засада для пролития крови. В тайной доктрине есть слова, которые, если бы дошли до просвещенных верующих христиан, наверное, заставили бы многих задуматься. Доктрина говорит, что верующие после изучения эзотерической эволюции человечества ужаснулись бы, узнав, кого они проклинали веками и кого ненавистники агни-йоги придают анафеме сейчас, когда пишутся эти строки. Сноска. Речь здесь вовсе не о той зловещей сущности, ставшей олицетворением зла на земле. Невежество относительно общечеловеческой эволюции смешало все понятия и внесло хаос в представления христиан о божественных предках, сынах Божьих. Конец сноски. Например, в книге жизни нынешнего владыки Шамбалы, среди его воплощений в разных временах и народах, можно встретить имя основоположника философии христианства Оригена и святого Сергия Радонежского и того мудрого царя-проповедника, чьи изречения стали одной из книг Библии Соломона. Сноска «Смотри листы сада мори Зов». Слова этого великого учителя Шамбалы, приведенные выше, и которые мы, «Расширим сейчас» помогут глубже вникнуть в смысл изречения Христа относительно слов, исходящих из уст человека, от которых человеку может быть как доброе, так и злое, в зависимости от качества слов, то есть качества мыслей. Вот что нам говорит книга притчей Соломона. «От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб». Устами лицемер губит ближнего своего. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Язык мудрых сообщает доброе знание, а уста глупых. Изрыгают глупость. Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа. Уста же глупых питаются глупостью. Не только многословием и пустословием было тяжело больно человечество темной эпохи. В ее конце людей уходящей и поразило еще и зараза сквернословия. Ее распространение было ужасающим. Когда Христос сказал, что человек от слов своих оправдается и от слов своих осудится, он знал, что в слове кроется много больше того, чем принято думать. Он знал, что на конце языка может быть и целительное лекарство, и яд, и очень острый меч, поэтому обращаться со словами надо осторожно. Христос, как и Будда, призывал людей следить за своими словами. Из Агни-йоги мы узнаем, что слово – огненная энергия, проявленная с помощью человека, из невидимого состояния в видимое. Это мысль, материализованная в звук, в слово. Это энергия, побуждающая человека к действию, к поступкам и вызывающая в нем и вовне те или иные психические состояния. При исследовании ауры в диагностических целях даже в конце XX века упускалась из виду связь человеческих заболеваний и речи, хотя всегда были врачи, которые догадывались, что мысль каким-то образом связана со здоровьем и физическим, и психическим. Но в XX веке все же еще никто не связывал психическое состояние общества, увеличение числа заболеваний – И их трудное лечение с многословием и пустомельством, но прежде всего с грубостью речи и сквернословием. Вот несколько фрагментов из Агни-йоги по поводу сквернословия. Мудрость Соломона и Сергия неизменно, она лишь расширяется во времени и углубляется. Антипод молитвы сквернослови. Оно смущает и грязнит пространство. Запрещено в городах иметь фабрики, полные ядовитых газов, но кощунство и сквернословие последствиям своим вреднее. Люди не хотят освободиться от самого губительного вещества, порождающего устрашающее разрушение. Упаситесь от сквернословия. Аум, параграф 38. «Нет слов земных, чтобы достаточно предупредить людей не губить себя, не губить всю планету, не осквернять пространство». Надземная, параграф 94. Каждое сквернословие и ссора есть уже хвала тьме. Страшный нож не за поясом, но на конце языка. Когда-то придется понять, что сказанное и помысленное неизгладимы, каждый, помысливший во благо, может радоваться этому, но и наоборот. Мир Огненный, первая часть, параграф 136. Сквернословие поразило человечеству уходящей расы, как завшивленность поражает грязные кварталы. Но учителя говорят, что любая грязь вовсе не от бедности от невежества, и чистота в жизни – это показатель чистоты сердца. Сноска. Однако можно иметь целый штат прислуги, которая наводит блеск в доме, но иной хозяин все равно будет в этой внешней чистоте жить, как свинья. Везде необходимо вмещение. Конец сноски. Грубость речи, мышления людей, конца 20 века была невероятно В конце 90 годов уже даже не верилось, что были такие времена, когда в СССР за произнесение в общественных местах нецензурных слов сквернослово могли осудить на 15 суток. Но за каких-то 5-7 лет после распада СССР все перевернулось. Матерная ругань сегодня превратилась едва ли не в национальную гордость наряду с балетом и ракетами констатировал самый читаемый российский еженедельник «Аргументы и факты», номер 41, октябрь 1998 год, в статье «Словесная порно». Действительно, в какой стране мира есть еще такой богатый и могучий второй язык, основанный на пяти существительных и тройке глаголов? Сноска. Ненадолго прервем эту публикацию. Тьма безумствовала. В это дикое время нецензурные слова стало даже модным употреблять повсюду. Их можно было слышать в кинофильмах, в телепередачах, в эстрадных песенках. Можно было наткнуться на нецензурщину в романах и в газетных публикациях. Совершенно безнаказанно лилась нецензурная речь в общественных местах, в трудовых коллективах, в семьях. Люди матерились на отдыхе и на войне, в вузах и школах, в гостях, поездах, постелях, гостиничных холлах и в коридорах власти. Матерились образованные, респектабельные и необразованные, опустошившиеся. Матерились солидные боссы и бомжи, преступники и блюстители закона. Матерились в шутку и всерьез, ненавидя и любя, пьяные и трезвые, друзья и враги, мужчины и женщины, старые, молодые, совсем юные и даже совсем еще дети обоих полов. Никому и в голову не придет включить пошлость, похабщину, тюремный лексикон, число элементов культуры и назвать свойством света и добра. Это очень тяжелая астральная энергия, рождающая зло. Они наполняют пространство над землей зловонием. Это не метафора. Всмотримся в слово «зловоние», ведь не мы же с вами придумали его. И тем не менее в России 90-х годов для общественного пользования были изданы даже словари и по русскому «мату» и тюремному жаргону. Свобода слова при затухании сердечных огней порождала психических уродцев. Речевая пошлятина и похабщина делает дыры в защитной сети ауры, через которые в организм человека легко проникает зараза низшего астрала. Пошлость, в том числе словесная, это психическое заболевание, говорят древние учителя. Пошлость утяжеляет карму и обязательно отразится в будущем воплощении, быть может врожденной, неизлечимой болезнью. В нередких случаях злокачественное сквернословие уже в текущей жизни начинает сказываться на физическом и психическом здоровье человека. Эти сокровенные знания древних, похоже, находят подтверждение у некоторых исследователей. Продолжу выше приведенную строку из аргументов и фактов, которые заставят нас снова вспомнить только-только рождающуюся в Терновнике квантовую генетику. Многим кажется, что в крепком словце вообще нет ничего страшного. Увы, это не так. Группа ученых РАН, российской академии наук-редактор, под руководством Петра Горяева, пришла к ошеломляющему выводу, что с помощью словесных мыслеобразов человек способен созидать или разрушать свой генетический аппарат, ДНК способна слышать нашу речь и даже воспринимать смысл читаемого текста, и она далеко не безразлична к получаемой информации. Сноска. К работам группы Горяева отношение со стороны ученых было неоднозначным. В 1999 году существовало даже мнение, что исследователи, мол, подтасовывают факты, так как аналогичные опыты не удавалось повторить. Автора этой книги не смущает такое мнение, потому что, первое, в истории современной науки практически нет открытия, которое не прошло бы через отрицание и неприятие, пока время не расставляло все по своим местам. Второе. Прежде чем сомневаться в экспериментах подобного рода и сетовать, что, мол, другие исследователи не могут пока повторить опытов, аналогичных тем, что производит группа Горяева, думаю, что прежде всего нужно иметь в виду, что человечество уже входит в переходный отсек, где соприкасаются миры третьего и четвертого измерения. И чтобы повторять любые опыты с психической энергией, Исследователям надо будет уметь переходить в иные состояния сознания, тогда может все и получиться. Третье. Но главное, почему автор не боится обращаться к опытам, которые кое-у кого вызывают сомнения, состоит в том, что каждый, в достаточной степени усвоивший основы эзотеризма, не находит в выводах исследователей группы Горяева практически ничего, что не соответствовало бы Законом тонкого мира. Даже если допустить, что исследователи, о которых речь допускают, недопустимое – то все равно за ними обязательно придут те, которые сумеют доказать, что выводы, о которых оповестил Горяев, являются действительностью, потому что в незапамятные времена поколениями адептов многое сказанного уже было доказано, правда, не с помощью интеллекта, вооруженного приборами, не эмпирическим путем, а с помощью духовидения. Но было ли хотя бы одно – Выдающееся открытие в истории современной науки, которое не было бы поначалу, отрицаемо, осмеяно, оклеветано. Конец сноски. Одни сообщения оздравляют ее, другие травмируют. Напоследок несколько цифр. За 20 лет число детей с отставанием в умственном и физическом развитии выросло в России в 10 раз – Около 80% новорожденных имеют те или иные заболевания. Лишь каждый десятый выпускник школы практически здоров. Каждый день в стране население убывает на 2500 человек. Кто может сказать, какая в этом роль нашей словесной распущенности? Но уж точно не последняя. Конечно же, есть много причин тех бед, которые перечислены, но в том, что в число причин нездоровья народа и его деградации многие думающие люди, не не обязательно ученые, уже включили и словесную распущенность. Мы видим поворот сознания в сторону науки сокровенной. Еще Будда в числе причин человеческих страданий назвал и неправильную речь. Сноска. Гатама Будда... Учил, что свет, который может избавить человека от страданий и рассеять тьму его невежества, основу всех бед состоит из четырех благородных истин. Одна из них заключена в усилении всех элементов, которые прекращают порождение причин, вызывающих бесконечное вращение колеса перевоплощений. Путь к этому освобождению от «малого я» – золотой путь, приближающий человека к великой истине – Разделен Буддой на восемь ступеней. Первое. Правильное распознавание причин и следствий. Второе. Правильное мышление. Третье. Правильная речь. Четвертое. Правильное действие. Пятое. Правильная жизнь. То есть высокие слова не должны расходиться с образом жизни. Шестое. Правильный труд без эгоистических устремлений. Седьмое – правильная бдительность и самодисциплина. Восьмое – правильное сосредоточение. Конец носки Когда ту же самую мысль, хотя и в других словах выразил Христос, он тоже знал – тонкие структуры человека реагируют на человеческую речь в зависимости от ее качества. Однако, когда человеческий дух быстро разлагается – Невежество прорастает даже в мозге тех, кто в силу своей профессии должен заниматься именно культурой слова и речь. Чтобы определить глубину невежества человека уходящего мира относительно сквернословия, мы через несколько абзацев прочтем фрагменты статьи «Как убить словом» Татьяны Лея «Комсомольская правда» 15 мая 1998 года. Этот фрагмент автор озаглавила очень впечатляюще: «Материтесь на здоровье". Так как последние слова в кавычки не взяты, следует обратить на них внимание. Но если бы таков был вывод журналиста, можно было бы лишь констатировать факт и не более. В постсоветский псевдодемократический разгул в периодической печати мои собратья поперу Из младшего поколения, получив право писать не только обо всем, но и как угодно, писали и не такое. Но дело в том, что корреспондент газеты, самый тиражный в мире среди ежедневных газет, придумала такой заголовок, основываясь на рекомендациях ученых-лингвистов из московского НИИ языкознания. Вот уж поистине, одно полушарие не ведает, какие выводы делает второе. Судите сами. В самом начале статьи задается вопрос, а на самом деле имеет ли слово реальную силу? Далее следует, что, конечно же, имеет. А о бране, к тому же написано, оказалось, что мощь брани сродни радиационному облучению. Причем, сообщается в газете, исследователи говорят, что сила облучения бранью оказалась чудовищной. 40 Эксперименты совместно с биологами лингвисты проводили, к счастью, на растениях, семенах арабидопсиса. От такого страшного энергетического удара, какой несет себе бранное слово, порвались цепочки ДНК, распались хромосомы и перепутались гены. Большинство семян погибло, а те, что выжили, мутировали. Самое интересное, что результат вовсе не зависел от громкости звука. Мне, например, сразу вспомнились колдуны, которые свои заговоры нашептывают, делятся с нами своими впечатлениями, автор статьи. Заметим очень важное: семена бронили в состоянии накала страстей по словам нормативными, цензурными. И то, как видим даже просто от грубых слов распались хромосомы и перепутались гены. Что же произошло бы, если бы слова оказались, нецензурными. Если опыт с именами арабидопсиса дал такие ужасающие результаты, то вызывает недоумение рекомендации лингвистов данного НИИ, которую они адресуют всем нам. Текст, заключающей статьи годится разве что для эстрадного пародиста. Но во всей статье нет даже намека на юмор пародиста, не то что на перец с горчицей фельетониста так что же советовали исследователи-лингвисты уходящего века, сама профессия которых призвала их бороться за чистоту, за культуру речи, а значит, и чистоту мысли? Прошу обратить внимание на выделенные мною слова и фразы. Виднее будет глубина нашего невежества относительно энергии мысли, могущественной психической силы, волны которые можно, как представляется некоторым, упрятать в носовой платок, как капельки влаги при чихании. Как оказалось, лингвисты вовсе не запрещали людям употреблять не только грубые, бранные, но и откровенно нецензурные слова. Их рекомендации были, мягко говоря, странными. Если человек в отчаянии, раздражен, озлоблен, агрессивно настроен и тому подобное, то, чтобы не распылять вредоносные волны, эти лингвисты рекомендуют выбросить эту энергию в самой грубой словесной форме, в забор или уткнувшись в угол. Агни-йога другого мнения. Учителя знают, что от психического яда, даже если мы запечатаем матерчинника в свинцовый ящик, пространство не защищено. Надо понять, что посылка мозгового центра не знает физических преград, Учит Агни-йога. А потому явление ругательства должно найти более строгое наказание, говорит владыка Шамбалы. Община, параграф 63. В Агни-йоге сказано, что сквернословие несет понижение всего интеллекта. С отношением учителей Шамбала к человеческой речи сравним рекомендации, которые издавались миллионными тиражами в свободно-демократической России конца века. Предлагаю фрагмент упомянутой статьи «Как убить словом», а «Материтесь на здоровье». Матерщинники вызывают всеобщее осуждение, а зря… Не так давно лингвисты нашли идеальное общество, это гималайские шерпы, у них запрещены драки, смертоубийство, насилие, ругань. Однако, как выяснилось, этот, на первый взгляд, благополучный народец, самый дискомфортный в мире, шерпы напоминают бомбу, готовую к взрыву. Раз в год им разрешается переступать грани дозволенного в языке на состязаниях в риторике, и это оборачивается многодневными кровавыми потасовками. Матерные и бранные слова нам нужны, как молоко растущему организму. Не будь ненормативной лексики, наша энергия спалила бы нас изнутри. В ней языкознание посоветовали. Если вам хочется ругаться, то лучше не сдерживаться, а уткнуться в угол или забор, чтобы не распылять вредоносные волны и крепко чертыхнуться. А для обидчиков надо держать наготове формулу «и тебе того желаю». Безвредно для окружающих, а по сути – зуб за зуб. Когда читаешь то, что рекомендуется со страниц самой читаемой в России молодежной газеты – Невольно приходишь к мысли, что когда такая странность из уст ученых предлагается человеку, значит, ученые уверены, что человечество окончательно деградировало вместе с ними. СНОСКА Наши далекие потомки не поверят, если им скажут, что даже в парламенте, в Государственной Думе России, в книжном киоске продавалось... А значит, и покупалась довольно увесистая книга «Русский мат». В одном из репортажей из Госдумы вся Россия видела на своих голубых экранах, как народные избранники, законодатели, с неподдельным интересом листали сборник нецензурной брани и весело смеялись над заинтересовавшими их строками прямо перед телекамерой. В этом случае смех солидных государственных мужей означал многое. Но прежде всего он был лучшей рекламой для подобной грязной книги. Репортаж ОРТ 1, 8 июля 2000 года, в день первого послания недавно избранного президента Путина Федеральному собранию. Главный канал телевидения России предоставил возможность законодателям страны таким образом высказать свое одобрение распространению пошлости, делая законным ее присутствие на всех сторонах уровнях общества. Но вот и другой репортаж. В то же самое время, когда российские парламентарии, которые, как уже давно заметили телезрители, далеко не все хорошо владеют русским литературным языком, покупали в газете Госдумы «Русский мат» в Нижегородской области по реке с любопытным именем серёжа плыли лодки. На веслах сидели подростки, собранные на улицах губернского города, те, которых называют трудновоспитуемыми, и по которым, как говорится, плакала тюрьма. Но в Нижегородском отделе реабилитации несовершеннолетних решили применить в перевоспитании беспризорников оригинальный способ – экстремальный туризм. К сожалению, я не запомнила имени руководителя этой ребячей речной флотилии, Но не было сомнения в том, что у него сердце болело за чужих детей, как за своих. А в том, что это был воспитатель высокого класса, говорил хотя бы тот факт, что он знал о взаимосвязи поступков, мысли и речи. Поэтому пунктом номер один в неписанном уставе этой флотилии был установлен контроль за речью. Нецензурные слова, которыми подростки пользовались при общении, были строжайше запрещены. За одно слово полагался штраф, мытье котлов. За рецидив прибавлялось еще и мытье остальной посуды. Это, разумеется, никого не устраивало. Поэтому беспризорникам, хотя не так уж и легко было находить нормальные слова, все же приходилось следить за своей речью. В Госдуме с трибуны, разумеется, запрещено Выражаться перлами, собранными каким-то фольклорным ассенизатором, в широко рекламируемую продукцию русский мат. Но все же, как увидели миллионы избирателей, у иных законодателей интерес к ненормативной лексике явно не погас. Но неужели же они не побрезгуют хлеба из немытых котлов и немытых тарелок? Конец носки вспомним общеизвестное древнее народное предупреждение что написано пером не вырубишь и топором и в который раз подумаем об огромной ответственности людей называющих себя учеными слова ученых воспринимаются нами с особым уважением и очень часто увы с безоговорочным доверием но выпуская безответственные слова они выпускают воробьев к лапкам которых привязана зажженная пакля Что из этого получается, можно спросить у древлян времен княгини Ольги, супруги князя Игоря. Жилища древлян, жестоко казнивших Игоря, были сожжены их собственными воробьями. К месту здесь будет и фрагмент послания апостола Иакова, глава 3, стихи 2-11. Апостол... Хорошо растолкует нам Христову формулу о вреде всего, что исходит из человеческих уст, в том числе о вреде ложных слов и неуправляемого словоизвержения. Обратим внимание на то, какое серьезное осуждение получает бесконтрольно болтающийся язык, который в этих случаях воспаляется от гиенны. Запомним, какую высокую оценку получает человек, чья речь, как и требовала Будда, находится под контролем его ответственного ума, которому к тому же обязательно должна быть свойственна логичность заключений и выводов. Кто не согрешает в слове тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они повиновались нам, И управляем всем телом их. Вот, и корабли, как невелики они, и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет, кормчий, так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь. Прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело. «И воспаляет круг жизни, будучи сам, воспаляем от гиенны. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им, благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Конечно же, не течет. Но ко многим свободно словом, даже сверх всякой меры газетам, уходящие расы, применимо было, к сожалению, то же правило, что и для писателей на заборах. Говоря о сквернословии, скажем немного и о запахах, потому что сквернословы распространяют зловоние. То, что мы называем ароматом, запахом, относится к свойствам тонких и сверхтонких миров. Астральная материя может иметь как божественно прекрасный аромат, так и невыносимо зловонный запах. В астральном мире, где нет физических вещей, запах источают, естественно, астральные предметы и объекты. Но если пахнут такие объекты астрального мира, как астроментальные образы, мыслеобразы, то значит и наши слова излучают различные запахи. Если слова необдуманны, и особенно если грубы, тем более ненормативны, то лучше не находиться в обществе людей, которые их произносят. Запах любого ненормативного слова вовсе не безвреден и для самого человека, и для его окружения, и для ауры Земли в целом. Это психическое зловоние более ядовито, чем те ядовитые газы, которые применяют в физическом мире для массового отравления людей. Сокровенное учение шамбалы говорит, что «все, исходящее от человека, из человека», оставляет после себя психические осадки, наслоение энергии. Эти осадки, в данном случае мы говорим об отрицательных наслоениях, распространяются в пространстве и сгущаются в местах совершения недостойных человека действий или произнесения грубых слов, в местах рождения грязных помыслов и чувствований. По запаху квартир и домов Иногда совершенно неуловимому физическим обонянием, но который хорошо ощущают особо чувствительные люди в виде внутреннего комфорта или дискомфорта, можно определить нравственный уровень жильцов. Иногда даже несмотря на внешнюю чистоту и прекрасный интерьер жилища, в нем не чувствуется ни уюта, ни душевного спокойствия и желание поскорее покинуть такое жилище, Возникает вскоре после того, как мы переступаем его порог. Даже обычный нос может уловить разницу в запахе обсерваторий, научных, даже не химических, лабораторий и бирж, где совершается постоянная спекуляция. По-разному пахнут музеи, дома искусств, библиотеки, театры, концертные залы и казино, тюрьмы, кладбища, психиатрические лечебницы. По-разному пахнут детские приюты и детские сады. Спортивные залы, где тренируются гимнасты и залы, где тренируются штангисты, боксеры, культуристы. Танцевальные залы дискотек, где гремит тяжелый металл и в полутьме множество людей делает резкие, конвульсивные движения, имеют совершенно не тот запах, который окутывает танцевальные залы, где звучит прекрасная музыка. И танцуют классические или народные танцы. Разный запах на свадьбах и на похоронах. По-разному пахнут общие вагоны и купейные. Запах кабаков, публичных домов, скотобоин и моргов также не похож на запах святых мест, как не похож запах розовой плантации на запах отхожего места, без малейших признаков канализации. Но физический нос человека, в той или иной степени способный улавливать разницу в запахе упомянутых мест, не может ощутить их психический запах. Психический запах более тонкий, а значит, более сильный. Его восхитительность или отвратительность – несоизмеримость с физическим ощущением, но подобные запахи может уловить лишь обоняние человека, находящегося, В тонком теле. Астрал – смердящее животное, и оно перестанет нас смердеть только тогда, когда перестанет пульсировать.